55. -е. Осознавать нормально происходящее и возиться в руках камня я начинаю уже только на улице, по пути к стоянке. Просто пока по коридорам шли, да что там шли, бежали практически, я как-то в шоке ещё находилась. И слова Тошки больно лупили в голову своей очевидностью, своим пусть и грязным до предела, но совершенно реальным контекстом. Потому что Тошка, желая ударить побольнее, тем не менее вслух сказал то, что у меня всё это время крутилось на подсознании. Он озвучил, как со стороны выглядит эта ситуация. Насколько мерзко, пошло и гадко всё смотрится. И как на это всё будут реагировать окружающие, если, не дай бог, хоть кто-то... А ведь многие видели, пусть и не то, как меня одновременно лис и камень обнимают, но то, что я целуюсь сначала с одним, потом с другим, потом один называет меня своей девушкой, а второй, совершенно наплевав на это, нагло распускает руки, тоже при всех. Это видел весь универ, весь... А те, кто не застал вживую, в оффлайн-режиме, запросто может найти ролики в интернете и глянуть онлайн. И это уже сейчас, когда ещё ничего не случилось, по сути. А если дальше так будет? Если парни не остановятся? Они же закусились почему-то, и именно на мне круг замкнулся. И нет, я не собираюсь думать, почему именно на мне. Это вопросы второй категории. А первостепенные – что мне делать сейчас? Как это прекратить? И в первую очередь, как остановить камня конкретно в эту минуту? «В универе во время пар перед кабинетами мало кто шатается. Наш декан по внеучебной деятельности имеет интересную привычку, когда начинаются занятия ходить по рекреациям и припахивать всех гоняющих балду к полезному труду на благо универа. Так что студенты давно уже рассасываются по углам, словно тараканы из пустующих коридоров универа. Потому по пути мы никого не встречаем. Вахтёры охраны охрана не в счет. А вот на стоянке народ ходит, пусть и немного». На нас с камнем пялятся. И показывают пальцами. И снимают на видео. Боже. «Отпусти меня!» Я извиваюсь в руках Лёшки, но так, чтобы не давать лишний повод для съёмок. Хотя о чём это я? Кому тут нужен повод? «Отпусти! С ума сошёл! На нас смотрят!» «Пусть смотрят, маленькая!» Он вообще не обращает внимания на моё копошение, целеустремленно двигается в сторону своей машины. «Нет! И вообще, куда ты меня несёшь? Там листошку точно не убьёт!» «Да кому нужен твой задохлик?» Прорывается в раздражённом рычании ревность. Попинает немного, чтоб думал, чего нести. «Тогда тем более отпусти, у меня пары ещё». «Да какие к херам пары? Ты бледная, как смерть, отлежаться надо». Камень, мельком оглянувшись на дверь универа, сажает меня в машину и прыгает на водительское, и автомобиль резво срывается с места. «Подожди же, Алис!» «Похер на него». Я сжимаюсь на пассажирском сиденье, пристёгиваюсь подрагивающими пальцами, пытаюсь выдохнуть. Камень смотрит на дорогу, ведёт машину резко, словно торопится куда-то, и ощутимо нервничает. Если бы не это нарастающее нервное напряжение в салоне, то поездка бы очень напоминала ту самую первую нашу, когда я по глупости своей сама прыгнула к нему в машину. «Лёш!» – делаю я ещё одну попытку в разговор. «К общаге, в другую сторону». «Нехрен в общагу!» – коротко отвечает он. «Там народу полно. Ко мне едем». «Что? Лёш! Так, спокойствие, только спокойствие». «Лёш, я не хочу к тебе, мне надо домой, и вообще, я без телефона, без учебников». Понимаю, что не бред, что мне сейчас надо проявлять жёсткость и не соглашаться, чтобы словно курицу увозили в неизвестном направлении, даже мнения моего не спросив. Но Лёшка явно не слышит меня и не собирается идти навстречу. «Не волнуйся, маленькая». Он, словно чувствуя мой напряг, коротко смотрит на меня и так спокойно, уверенно, что даже теряюсь. «Я просто хочу, чтобы ты пришла в себя». Я понимаю, что слишком... слишком напирал, и именно потому ты так себя повела. Нам надо было просто поговорить, всё решить, а я... Короче, я мудак, так бывает, маленькая. Решил, что когда вернусь, мы всё выясним, а тут этот козлина подсуетился. Это всё не так, пытаюсь ей объяснить необъяснимое, но камень перебивает. Это так. Я думал долго после твоих слов, что ты ничего не обещала. Знаешь, мне пиздец, как непривычно такое. У меня ещё не было девочки, которая бы... «Отказала, понимаешь? Блять, опять бред несу, не умею я словами». «Я понимаю». «Да?» Он отворачивается от дороги, смотрит на меня, и взгляд его, горящей искренностью и чем-то таким нежным-нежным, обезоруживает. Ситуация не перестаёт быть отчаянной. Я по-прежнему в машине, наедине с одним из самых пугающих парней универа. И везёт он меня не в общагу. Но теперь страха нет совершенно. Камень не сделает мне плохо, не сделает ничего, что мне бы не понравилось. «Почему я в этом уверена? Не знаю». «Да», — отвечаю я ему. «Да, нам надо поговорить, ты прав. Но для этого не обязательно меня вести к себе». «Почему?» Камень удивляется так искренне, что даже забавно. «Не в машине же. Хочется спокойствия». «Я... Я не думаю, что это правильно. Не могу напрямую сказать ему, что опасаюсь того, что между нами происходит наедине». «Маленькая». Он неожиданно наклоняется, берёт меня за руку и мягко целует пальцы. «Не бойся меня». Я не обижу. Ох. Его губы горячие, уверенные. И слова тоже. Ему хочется верить. И я почему-то верю. Дурочка, наверное. Маринка бы выразительно покрутила у виска пальцем, но... Но если не верить, то зачем тогда это всё? Проще уже сейчас начать выпрыгивать из машины. Мы поворачиваем к частному сектору, заезжаем в проулок, тормозим перед автоматическими воротами. Я настороженно оглядываюсь. Вокруг частные дома, забор, высокий довольно, медленно поднимаются ворота. «Не волнуйся, маленькая». Камень снова легко считывает моё напряжение и испуг. «Клянусь, ничего тебе не грозит. Это просто мой дом». «Твой?» «Да, от матери достался», — кивает камень, заезжая в ворота. «Не смотри вокруг, тут страшновато, я не до конца ещё всё разобрал. В доме самом получше». Он выходит из машины, открывает мне дверь, тянет за руку, помогая выйти. «Ну вот, маленькая, ты у меня дома». Камень на мгновение прижимает меня к себе, позволяя услышать, как взволнованно и сильно бьётся его сердце. «Охренеть, сам не верю». Я смотрю в его лицо, чувствуя странное смешение эмоций внутри. Чуть-чуть испуга, напряжение, интерес всё это перекрывающий. Я впервые наедине с парнем на его территории. Сама приехала. Ну, не то чтобы сама, но не сопротивлялась. Что теперь будет? Что будет со мной?» Всё внутри сладко и судорожно сжимается, и сердце бьётся всё сильней и сильней. Камень аккуратно ведёт пальцами по виску, убирая волосы на ухо, смотрит в глаза. И это мгновение я, кажется, на всю жизнь запомню, как нечто сокровенное. «Пошли в дом, маленькая!» — неожиданно хриплым голосом говорит камень. Я киваю. Мы проходим через совершенно классические деревенские сени, даже с цветными занавесками на окнах и большим столом, засланным клеёнкой всё чистое, хотя и очень-очень ветхое. «Это от матери ещё осталось», – комментирует камень, подталкивая меня дальше к двери в дом. «Не успел толком убрать, только клининг прогнал тут». Он распахивает внутреннюю дверь и пропускает меня вперёд, в большую просторную комнату, оклеенную выцвевшими обоями в серый ромбик. Практически пустую, если не считать нового здоровенного дивана и огромной плазмы на стене, довольно дико смотрящейся, особенно на контрасте с узкими деревенскими окнами, занавешенными такими же старенькими шторками, что и в сенях. Что-то ещё есть в комнате, какая-то мебель и маленький кухонный уголок, икеевский, кажется, но я уже не разглядываю. Потому что на плечи мне ложатся тяжелые ладони камня, а макушку обжигает горячий шёпот. «Маленькая, сука, я не верю даже». Ой, зря я ему поверила. Мы же... говорить. В горле сухо, в голове шум, но пытаюсь призвать камня к разуму и напомнить про его слова и обещания. Ладони на моих плечах становятся ещё тяжелее, и сердце испуганно ломится из груди. В голове пробегают панические запоздалые мысли о собственной дурости, доверчивости, идиотизме. Сама пришла же, сама. И через долгую, тянущуюся вечность минуту, наполненную моим страхом и сгущающимся напряжением за спиной, тяжёлый выдох мне в макушку. «Да, конечно. Проходи, маленькая. Чаю хочешь?» «Ох, ну слава богу». Я делаю шаг вперёд, в сторону одиноко стоящего у стены кресла. Камень, с видимой неохотой убрав от меня ладони, разворачивается к кухонному уголку и явно намеревается сделать чай. Это хороший признак. Это значит, говорить будем. А ещё значит, что камень вменяемый, и я не ошиблась, доверившись ему. Выдохнуть с облегчением я не успеваю, потому что распахивается дверь, И на пороге появляется ещё один участник сегодняшних событий. И он, судя по внешнему виду и бешено горящим глазам, как раз невменяемый. И боюсь, что тут у меня тоже ошибки быть не может, как и возможности привести его в чувство.